эпилог. Наташа, что ты прячешь за спиной? Ничего, милый, с чего ты взял? Тогда покажи руки. Он улыбнулся и сделал шаг в мою сторону. Э, э э ответила я и сделала шаг назад. Мой любимый ненаглядный муж покачал головой, еще раз улыбнулся и, не желая отступать, стал медленно трансформироваться в акулу. Сжал губы, Сдвинул брови и решительно направился в мою сторону. «Ой, боюсь, боюсь, боюсь!» Вильнув вправо, я юркнула за кресло и оттуда показала Диме свой великолепно розовый язык. «Наташа, тебе показалось!» Я наклонила голову на бок, посмотрела на потолок и, старательно демонстрируя чистоту и невинность помыслов и поступков, пожала плечами я хочу знать что и у кого ты стащила как ты можешь приписывать мне столь недопустимое поведение поверь в моих руках сейчас находится самая ненужная вещь на свете о которой в ближайшие сто лет никто и не вспомнит я могу на нее взглянуть вообще то нет я хмыкнула обернулась и с сожалением признала что отступать некуда Но в этот момент раздался тактичный стук, и дверь кабинета бесшумно открылась. На пороге стоял спокойный, я бы даже сказала, умиротворенный и мечтательный Герман. Вот только его глаза искрились точно бенгальские огни. «Привет, мама!» Обведя задумчивым взглядом шкафы, полки, столы и стулья, он вопросительно посмотрел сначала на меня, а затем на Диму. — Извините, если помешал, но я никак не могу найти свой блокнот. В нем столько важных записей. Он вам не попадался? — Нет, — слишком торопливо ответила я, поглаживая за спиной прохладную кожаную обложку. — Да и зачем он вам? В смысле, он отнимает столько времени? Дима тяжело вздохнул и развернулся ко мне. — Отдай немедленно, — требовали его глаза. — О чем ты? Нагло недоумевали мои. «Нет, Герман», — произнес он через несколько затяжных секунд, — «я тоже не видел блокнота и не представляю, где он может быть». «Но он обязательно найдется», — пообещала я. «Наверное, после праздников». Хорошо кивнул Герман и, не зная, чем занять руки, поправил галстук и застегнул пуговицы темно-серого пиджака. «Я хотел бы уехать сейчас, поищу его позже». Надеюсь, у Германа свидание. Надеюсь, с моей шикарной мамой. Надеюсь, им будет очень хорошо. И надеюсь, никакие глупости под названием «Блокнот, без которого невозможно прожить и дня», не отвлекут их друг от друга. Как только дверь за Германом закрылась, Дима решительно преодолел короткое расстояние до кресла и со вздохом спросил. «Зачем ты стащила блокнот?» Широко улыбнувшись, я сморщила нос, и двадцать шесть задиристых конопушек подпрыгнули, веселясь и танцуя. — Да, работа предстоит огромная. Маловато в этом доме абсурда и хаоса. Маловато непредсказуемости и чудес. А кто у нас лучший поставщик неугомонного счастья? — Конечно, я. — Понятия не имею, — ответила я, прижимая блокнот к груди. — А почему ты меня не выдал? «Понятия не имею», — ответил он, притягивая меня к себе. «Только не говори Герману», — буркнул я, получая первый поцелуй. «Не скажу». «Это моя тайна». «Это наша тайна», — поправил Дима и поцеловал меня еще раз. «Это наша тайна», — повторила я и закрыла глаза от удовольствия. «Вы умеете мечтать?» «Я умею». И мне кажется, лучшего для себя я бы и не смогла придумать. Это наша тайна. Здорово, правда? Это наша тайна, и я ее никому не отдам. Это наша тайна и в горе, и в радости. До свидания и до новых встреч. Справка. А что же будет завтра? А завтра будет Новый год.